Глава 18. Стратегия обучения и развития. Введение. Стратегии обучения и развития способствуют планированию действий организации и их внедрению. Такие действия благоприятствуют тому, чтобы в организации работали необходимые ей одаренные профессионалы, а сотрудникам предоставлялась возможность усовершенствовать знания, навыки и уровень компетентности. Все это — активные элементы общего подхода к стратегическому развитию человеческих ресурсов. Strategic Human Resource Development, SHRD, как это будет описано далее. Стратегии обучения и развития направлены на развитие культуры обучения, продвижение корпоративного обучения, создание самообучающейся организации, а также обеспечение индивидуального обучения, как будет описано в данной главе. Стратегическое развитие человеческих ресурсов. Стратегическое развитие человеческих ресурсов рассматривает влияние практик HRD на выполнение стратегических целей с точки зрения долгосрочной перспективы. Оно формируется в соответствии с бизнес-интересами, а стратегии обучения и развития, входящие в состав стратегического развития человеческих ресурсов в целом, порождаются бизнес-стратегии. хотя они играют положительную роль, помогая бизнесу достичь своих целей. Цели стратегического развития человеческих ресурсов Стратегическое развитие человеческих ресурсов нацелено на создание согласованной и всеобъемлющей структуры для развития сотрудников посредством улучшения культуры обучения и формирования корпоративной и индивидуальной стратегии обучения. Его цель — Расширение ресурсных возможностей в соответствии с убежденностью в том, что человеческие ресурсы являются основой конкурентного преимущества. Поэтому оно направлено на развитие интеллектуального капитала необходимого организации, а также обеспечение организации сотрудниками требуемого ей уровня качества для удовлетворения текущих и будущих потребностей. Стратегическое управление человеческими ресурсами делает основной упор на создание такой среды, которая поощряет обучение и совершенствование сотрудников. И хотя стратегическое развитие человеческих ресурсов подчинено бизнесу, его конкретные стратегии должны учитывать индивидуальные запросы и потребности. Также следует уделять внимание такому важному аспекту, как повышение трудоустраиваемости и внутри организации и за ее пределами. Стратегические политики HRD тесно связаны с тем аспектом управления человеческими ресурсами, который занимается инвестированием в людей и развитием человеческого капитала организации. Как писал Кип, одной из основных целей HRM является создание условий, в которых может быть реализован скрытый потенциал сотрудников и сохранена их приверженность организации. Считается, что скрытый потенциал… включает не только способность приобретать и использовать новые навыки и знания, но еще и неосвоенный источник идей, касающихся руководства операционной деятельностью. Философия развития человеческих ресурсов Философия, находящаяся в основе SHRD, опирается на ряд положений. Развитие человеческих ресурсов вносит значительный вклад в успешное достижение целей организации, а инвестиции в него — выгодны всем заинтересованным сторонам. Планы и программы развития человеческих ресурсов должны быть интегрированы в бизнес и HR-стратегии и поддерживать их. Развитие человеческих ресурсов всегда должно иметь отношение к производительности и быть направлено на конкретные результаты повышения корпоративной эффективности, результативности работы отдельных подразделений, командной и индивидуальной работоспособности, и влиять на итоговые цифры. Каждый сотрудник в организации должен иметь поддержку в своем желании обучаться и использовать для этого все возможности, развивать свои навыки и знания, полностью раскрывая собственный потенциал. Структура индивидуального обучения предстает в виде индивидуальных планов развития, которые сфокусированы на самостоятельном обучении, при поддержке коучинга, наставничества и формального обучения. Организация должна инвестировать в обучение и развитие, предоставляя соответствующие возможности и условия для обучения. Но основная ответственность за обучение и развитие лежит на сотрудниках, которые будут получать поддержку и руководство от менеджеров, а при необходимости от сотрудников HR-департамента. Это подразумевает создание культуры обучения, которое характеризуется самообучением, а не инструктированием, долгосрочными целями по развитию компетенций, а не кратковременными мерами, предоставлением полномочий, а не контролем. Элементы развития человеческих ресурсов. Перечислим ключевые элементы развития человеческих ресурсов. Обучение. Процесс, посредством которого человек приобретает новые знания, навыки, способности, поведение и отношения. Тренинг. Планомерное систематическое изменение поведения посредством обучающих мероприятий, программ и инструкций, позволяющих сотруднику достигать того уровня знаний, тех навыков и компетенций, которые ему необходимы для эффективной работы. Развитие. рост или реализация способностей и потенциала сотрудника за счет обучающих и образовательных мероприятий. Следует отличать обучение от тренинга. Обучение — это процесс, с помощью которого человек формирует новые знания, навыки и способности, тогда как тренинг — это то, что может делать организация для поддержки обучения сотрудников. Стратегия создания культуры обучения. Фундаментальная цель стратегии обучения и развития — создание культуры обучения. Культура обучения — это та культура, в рамках которой обучение поддерживается высшим руководством, линейными менеджерами и сотрудниками, в целом как обязательный организационный процесс, к которому они привержены и в который вовлечены. Рейнольдс описывал ее как среду роста. которая способствует тому, что сотрудники демонстрируют позитивное произвольное поведение, включая обучение, и которое обладает следующими характеристиками. Наделение полномочиями, а не надзор. Самостоятельное обучение, а не инструктирование. Долгосрочные цели по развитию компетенций, а не кратковременные меры. Произвольное обучение, согласно Сломану, происходит тогда, когда сотрудники активно ищут возможности для приобретения знаний и навыков, способствующих достижению целей организации. Рейнольдс заметил, что для создания культуры обучения необходимо придерживаться ряда положений. Первое. Развивать и разделять виденье, веру в желаемое и перспективное будущее. Второе. Наделять сотрудников полномочиями, обеспечивать условия для поддержки автономии. свободно распоряжаться своей работой в определенных рамках, политики и ожидаемого поведения, получая при необходимости помощь. Принятие такого стиля управления, при котором ответственность за принятие решений, в большей степени возлагается на сотрудников. Третье. Создавать для сотрудников поддерживающую культуру обучения, в которой раскрываются и используются способности к обучению, например, коллегиальные сети, Система и политика содействия — специально выделенное время для обучения. Четвертое. Использовать коучинговые методы для раскрытия талантов сотрудников. Поощрять сотрудников, чтобы они самостоятельно находили решения проблем. Пятое. Помогать сотрудникам в преодолении трудностей и предоставлять им время, ресурсы и, что особенно важно, обратную связь. Шестое. признавать важность того чтобы менеджеры выступали в качестве ролевых моделей седьмое поддерживать сообщество практиков вось согласовывать системы с виденьем избавляться от бюрократических систем которые скорее затрудняют чем облегчают работу организационные стратегии обучения организацию можно описать как непрекращающуюся систему обучения а корпоративное обучение марсик определил как Процесс координированных системных изменений со встроенными механизмами, доступными как отдельным сотрудникам, так и группам для создания и использования корпоративной памяти, структуры и культуры с целью долгосрочного развития его потенциала. Корпоративная обучающая стратегия направлена на развитие ресурсно-ориентированного потенциала компании. Это соответствует одному из базовых принципов управления человеческими ресурсами, а именно – необходимости инвестировать в людей для развития человеческого капитала, которые требуются организации, и расширение имеющейся базы знаний и навыков. По утверждению Эренберга и Смита, теория человеческого капитала указывает, что знания и навыки, которыми обладает работник и которые он приобретает в ходе обучения и тренинга, в том числе в результате собственного опыта, генерируют определенный запас продуктивного капитала. Харрисон выделял пять принципов корпоративного обучения. Первый — необходимость сильного согласованного видения организации, которое должно транслироваться и поддерживаться трудовым коллективом для того, чтобы популяризировать осознание необходимости стратегического мышления на всех уровнях. Второй — стремление к развитию стратегии в контексте видения, не только обладающего силой, но и ничем не ограниченного, четко выраженного. это позволит находить более широкий диапазон стратегических решений будет способствовать нестандартному мышлению и задавать сотрудникам направление деятельности нацеленное на получение знаний третий знание что важнейшими координаторами корпоративного обучения в рамках видения и целей являются частые диалоги коммуникации и беседы четвертый потребность постоянно ставить перед сотрудниками сложные задачи для пересмотра того что они воспринимают как само собой разумеющееся. Пятый. Создание атмосферы, способствующей обучению и новаторству. Единичная и двойная петли обучения. Аргирис предположил, что корпоративное обучение происходит при двух условиях. Первое когда организация осуществляет свои намерения, а второе когда определяется и исправляется несоответствие между намерением и полученным результатом. Но организации не производят действия, создающие обучение, к нему приводит поведение отдельных сотрудников, хотя организации могут создавать условия, способствующие такому обучению. Аргерис различает единичную и двойную петли обучения. Организации, использующие единичную петлю обучения, определяют руководящие переменные, то есть то, чего они собираются достичь с точки зрения целей и стандартов. Затем они отслеживают рассматривают достижения и при необходимости принимают корректирующие меры, таким образом завершая петлю. Двойная петля обучения происходит, когда в ходе отслеживания инициируются действия для пересмотра руководящих переменных, для соответствия новой ситуации, которая может быть обусловлена внешними условиями. Организация узнала нечто новое о том, чего нужно достичь в свете изменившихся условий, и теперь может решить, как она будет достигать своих целей. Стратегии обучения организации. Процесс корпоративного обучения связан с понятием обучающей организации, которую Сенге описывал как ту, где люди постоянно расширяют свои возможности, чтобы получать результаты, к которым они действительно стремятся. где поддерживаются новые экспансивные методы мышления, где коллективные запросы свободно выражены и сотрудники постоянно учатся тому, как обучаться вместе. Обучающая организация была определена Вейком и Леоном как организация, которая постоянно совершенствуется, быстро создавая и заново определяя возможности, необходимые для будущего успеха. А Педлерам и другими, как та, которая способствует обучению всех ее членов, и постоянно меняет себя. Как отмечал Бергойн, обучающая организация должна быть способна адаптироваться к контексту и развивать своих сотрудников таким образом, чтобы они соответствовали этому контексту. Гарвин и другие отметили, что обучающая организация хорошо умеет выполнять пять функций. Первая — систематическое решение проблем, которое опирается на философию и методы качества движения. Идеи, лежащие в их основе, подразумевают использование научных методов выделения проблем, а не догадок, того, что Деминг назвал циклом «планируй, делай, проверяй, действуй», а другие описывают как метод порождения гипотезы, проверки гипотезы. Для принятия решений более востребованы данные, а не предположения, то, что специалисты по качеству называют управлением, основанным на фактах, и простые статистические инструменты, такие как гистограммы, Диаграммы Паретта и схемы причинно-следственных связей, которые используются для того, чтобы упорядочивать данные и делать выводы. Вторая — экспериментирование. Деятельность, которая подразумевает систематический поиск новых знаний и их проверку. Программы постоянного совершенствования Кайзен — одна из ярких характеристик обучающей организации. Третья — обучение на основе прошлого опыта. Обучающие организации изучают свои успехи и провалы, планомерно дают им оценку и фиксируют результаты этой оценки в таком виде, чтобы сотрудники имели к ним свободный доступ. Этот процесс называется принципом Сантояны по имени философа Джорджа Сантаяны, автора фразы «Тот, кто не помнит своего прошлого, обречен повторить его». Четвертое. Обучение друг друга. Порой четкое понимание сущностных причин и связей которое можно получить, выйдя за пределы привычной среды и посмотрев на ситуацию с новой точки зрения. Этот процесс был назван «Steel Ideas Shamelessly», SIS — «бессовестная кража идей». Другим более приемлемым термином является сравнительный анализ, последовательный процесс выявления организаций, использующих лучшие практики, и анализ того, до какой степени то, что они делают, можно с соответствующими модификациями взять на вооружение. Пятое. Быстрая и эффективная передача знаний в организации, которая происходит путем распространения нового профессионального опыта через людей, им обладающих, или посредством образовательных и тренинговых программ в тех случаях, когда последние увязаны непосредственно с их практическим использованием. Один из подходов, который выдвигал Сенге — коллективное решение проблем внутри организации. Это достигается посредством командного обучения, и с помощью методологии субъективного анализа проблем, в рамках которой рассматриваются все возможные причины проблемы с целью определения, какие из них могут быть решены, а какие неразрешимы. Стратегия обучающей организации основана на убежденности в том, что обучение — это постоянный процесс, а не дискретная деятельность. Она должна включать стратегии корпоративного обучения, как это было уже описано, и индивидуальное обучение, о котором речь пойдет далее. Стратегии индивидуального обучения Стратегии индивидуального обучения в организации определяются потребностями, выраженными в том, какого вида навыки и поведения могут понадобиться ей для достижения бизнес-целей. Отправной точкой должны стать подходы, создающие возможности для обучения и развития с учетом различия между обучением и развитием, о котором писали Педлер и другие. Они утверждали, что обучение направлено на расширение знаний или совершенствование существующих навыков, тогда как развитие приводит к новому состоянию или виду деятельности. Сломан отмечал: "Интервенции и деятельность, направленные на повышение уровня знаний и навыков, сфокусированы в первую очередь на том, кто обучается. Акцент смещается на отдельно взятого сотрудника или команду, и он, она будет мотивирован, мотивирована на то, чтобы взять на себя ответственность за свое обучение. Необходимо прикладывать усилия для создания атмосферы поддержки эффективного и востребованного обучения. Подобные интервенции и меры станут частью интегрированного подхода к созданию конкурентного преимущества за счет сотрудников организации. Стратегия индивидуального обучения должна включать способы определения потребностей в обучении, роль планов индивидуального развития и самоуправляемого обучения, поддержку индивидуального обучения в форме руководства, коучинга, центров ресурсов обучения, наставничества, внешних обучающих курсов, отвечающих индивидуальным потребностям сотрудников, внутренних или внешних учебных программ и курсов, разработанных таким образом, чтобы отвечать групповым потребностям. Основные выводы. определение стратегий обучения и развития стратегии обучения и развития способствуют планированию и внедрению таких действий которые способствуют тому чтобы в организации работали необходимые ей одаренные профессионалы а сотрудникам предоставлялась возможность усовершенствовать знания навыки и уровень компетентности стратегии обучения и развития направлены на развитие культуры обучения продвижение корпоративного обучения создание самообучающейся организации, а также обеспечение индивидуального обучения. Определение стратегического развития человеческих ресурсов. Стратегическое развитие человеческих ресурсов рассматривает влияние практик HRD на выполнение стратегических целей с точки зрения долгосрочной перспективы. Нацелена на создание согласованной и всеобъемлющей структуры для развития сотрудников посредством развития культуры обучения.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 в рамках которой обучение поддерживается высшим руководством, линейными менеджерами и сотрудниками в целом как обязательный организационный процесс, которому они привержены и в который вовлечены. Корпоративная обучающая стратегия. Стратегия, направленная на развитие ресурсно-ориентированного потенциала компании. Обучающая организация. Процесс корпоративного обучения – связанный с понятием обучающей организации, которую снг описывал как организацию, которая постоянно расширяется, создавая свое будущее. Стратегии индивидуального обучения в организации. Те стратегии, которые определяются потребностями, выраженными в том, какого вида навыки и поведения могут понадобиться ей для достижения бизнес-целей.